Глава 16. Толя напомнил мне те вещи, о которых в повседневной жизни я почти не думал. Даже имя того парня, который держал своей волей тот мир, куда попадали погибшие в бою, почти выветрилось из памяти. Мне потребовалось некоторое усилие, чтобы его вспомнить. Говорящий со зверями. Так его звали. И он обещал, что мы еще встретимся. Почему я перестал использовать свою способность управлять животными и глядеть их глазами? Почему почти забыл о ней? Из-за того, что случилось с Алиной? И только ли в этом дело? Я думал об этом по пути домой в аэроэкспрессе и электричке. Мешать разговорами было некому. Толя поехал на такси. И это были не самые веселые мысли. По всему выходило, что я старался бежать от глобальных и важных вещей, который оказался втянут. У меня появилась одна задача найти Алину, когда она прибудет в этот мир, и как-то постараться вернуть ей человеческий облик. И все. Я перестал видеть дальше этого момента. Я не хотел вспоминать о своих возможностях, потому что опасался, что они могут повести меня дальше, потому что где-то глубоко на подкорке помнил и слова говорящего со зверями, и слова твари, которая сожрала мой родной мир. И мне не хотелось двигаться дальше. Мне хотелось восстановить свою семью и застрять здесь. Наблюдать, как растет сын. Наслаждаться повседневными делами, вроде этой поездки в электричке. Вот, кстати, и причина, почему я в последнее время предпочитаю общественный транспорт. Сама возможность им пользоваться – это часть нормальности, по которой я сильно скучаю. Шурик встретил меня радостным лаем у ограды. Я набрал код и распахнул дверь. Собака велась у моих ног, виляя хвостом. Уже на подходе к дверям я почувствовал приятный запах. Ирина взялась что-то готовить к моему приезду. Конечно, я ей позвонил заранее, еще из Волгограда, до вылета. Она содержала дом в образцовом порядке. Внутри было чисто и как-то правильно. Я даже в очередной раз задумался о выкупе этого дома у хозяев тем более что сейчас проблем с легализацией доходов быть не должно как у вас спросил я когда ирина вышла меня встречать в прихожую отлично улыбнувшись ответила она все замечательно упал сергеевича отличный аппетит строго по расписанию правда один момент хотела бы проговорить раз уж заехал я насторожился слушаю да ничего такого ирина пожала плечами Ты не пугайся заранее. Но ребенку хорошо бы оформить приличную страховку. В этом возрасте дети часто болеют, это нормально. Но я бы не хотел сталкиваться с бесплатной медициной, особенно сейчас, без прописки и социального полиса. Конечно, кивнул я, облегченно улыбаясь, само собой. И тебе, и Пашке. Слушай, кажется, у нас какие-то корпоративные программы были. Давай я тебя свяжу с нашим секретарем и кадровиками. «Мне, может, и не обязательно. Я вроде здорова», – замялась Ирина. «Обязательно, конечно», – ответил я. «От тебя сейчас слишком много зависит, чтобы мы оставили это дело на самотек. Так что связывайся, бери деньги сколько нужно и делай по максимуму». «Хорошо», – кивнула Ирина. «Я сказал, по максимуму», – повторил я твердым голосом. «Ладно, ладно, как скажешь. Ты как, проголодался?» «Вроде того», — ответил я. «В самолете бутерброд съел, и это все». «Ну давай за стол, сил набираться», — улыбнулась Ирина. «Сейчас», — ответил я. «Дай хоть с сыном повидаюсь». «Не разбуди только, у него послеобеденный сон». Малыш спал в своей кроватке, тихонько посапывая. У него в ногах лежала одна из Ирининых кошек и тихонько урчала. Увидев меня, она насторожилась и сверкнула своими желтыми глазищами, но потом снова спокойно улеглась, продолжая мурлыкать. Я осторожно погладил сына по плечику и пошел обратно на кухню. На поздний обед она подала великолепный борщ, куриные котлеты с домашней лапшой и пирожки. Все невероятно вкусное. Я даже на время забыл о делах и своих тревогах, наслаждаясь вкусом. «Так понимаю, не просто заехал?» Спросила Ирина, когда я отставил тарелки. «Верно», – кивнул я. «Посоветоваться надо». «Слушаю внимательно». Ирина подхватила тарелки, отнесла их в мойку и тут же села обратно. «Фигурка, которую ты давала», – сказал я. «Так вот, она сработала». Ирина нахмурилась. «Только я не могу понять, на кого именно». До этого я впервые встретился с двумя незнакомыми мне прежде людьми. «Кошку с собой привез?» – спросила Ирина. «Конечно», – кивнул я. «Тащи сюда». Я пошел в прихожую к вещам и вытащил фигурку. Потом вернулся на кухню. Ирина осторожно взяла предмет у меня из рук, сжала его своими ладонями и закрыла глаза. Пару минут она молчала. Я покойно ждал, прихлебывая чай наконец ее лицо расплылось в улыбке и она поставила фигурку обратно на стол интересно девки пляшут прокомментировала она девки именно девки точнее одна девка из тех с кем ты встречался была женщина так спросила ирина или это было две женщины в таком случае будет немного сложнее но не сильно была кивнул я она была первой В общем, такие дела. Ирина вздохнула. Она вроде как положила на тебя глаз. В смысле? До меня не сразу дошло. Понравился ты ей. И она бы хотела понравиться тебе тоже. Наверное, у меня было такое ошарашенное лицо, что Ирина рассмеялась. Но ты не переживай. Амулет справился. Тебе ничто не угрожает. Блин. Вырвалось у меня. Да ладно. Наверняка такое не первый раз происходит. Ирина пожала плечами. «Просто раньше ты не знал, как оно бывает». Я вспомнил пару интрижек, которые были у меня до Алины. И правда, в некоторых случаях моя изначальная симпатия к некоторым хищницам в женском обличии могла объясняться разве что моей же слепотой или вмешательством других сил. «Ну а чему ты удивляешься?» продолжала Ирина. «Мужик ты видный, вроде как один, конечно, интерес будет» и тебе надо быть к этому готовым». «Да уж», — ответил я. «Она хоть симпатичная была?» «Она хоть симпатичная была?» «Да как сказать?» — я вздохнул. «Судя по всему, она или жена, или женщина-шефа». «Ох ты ж!» «Вот и я о чем». «Ладно», — кивнула Ирина. «Главное, ты узнал. Делай выводы и веди себя соответственно. Кошку я подготовлю заново» утру управлюсь и положу к тебе в сумку в боковой карман. Не забывай пользоваться только. Теперь уж точно не забуду, пообещал я. Пашка проснулся через полчаса. Ирина сменила ему подгузник и покормила еду. Кажется, сын узнал меня и был искренне рад меня видеть. По крайней мере, он постоянно улыбался. Я же в душе очень сильно надеялся, что командировка в Африку не будет слишком уж долгой.